из дневника запись 12 20 февраля следующие строки пишу на тот случай, если рассудок мой затуманится настолько, что буду не в состоянии восстановить ход недавних событий или вовсе забуду, кем являюсь я Никита Константинович Волошин родился 7 марта 2008 года в Амурской области в городе Свеченск. В декабре 2039 года пережил столкновение Земли с астероидом Эртрофик 834X. Полтора года провел в одиночестве. В 2041 году познакомился с человеком, который представился Андреем и впоследствии стал мне другом. Он рассказал о хостеле, безопасном месте, оазисе. Вместе с товарищем Я дошел до средней полосы. На привале близ реки Живица Андрей по неизвестным причинам повесился. Я отправился далее один. С этого момента я начал чувствовать преследование и видеть то, что трудно поддается объяснению. Более подробно в предыдущих записях. Скоро мы придем в хостел, Если поторопимся, возможно, окажемся там уже через две недели. Анна обещала, что как только вернется, она организует поиски Люськи с собаками. Если выживу, обязательно заведу себе собаку. Чувствую себя хорошо. Даже ноги почти зажили. Удивительно, как меняется климат. Анна говорила, что погода действительно на редкость солнечная. Хотя и до сегодняшнего дня температура в этих местах почти не опускалась ниже нуля Сказывается близость к хостелу В Свечинске должно быть все еще зима Провожу инвентаризацию Тушенки три банки, консервный рыбные одна банка, сгущенка банка Рис 2 килограмма, пшено 1 килограмм Шоколадные батончики 7 штук, печенье две пачки Заварка пятьсот граммов Пакетики растворимого кофе 12 штук, сублимированные овощи, лук, морковь. Лагерь разбили на пологом холме. В низинах уже хорошо чувствовалась близость к болотам. Ноги утопали в мутной жиже. Поваленные деревья, сломанные непогодой ветви отсырели настолько, что разведение костра превратилось в настоящую морокку. Влажная древесина чадила, но пламя разгораться не желало. Ефимовна, совершенно не огорченная отсутствием какого бы то ни было комфорта, спала, завернувшись в брезентовое полотно. Эх, жаль, уроды забрали книгу. От бумаги пламя быстро расходится. Анна сидела на корточках перед кострищем, пальцы ее... Почернели от копоти. Книги жечь нельзя. Никита протянул ей кусок бересты. Сиди теперь, мерзни со своим кодексом чести. Ну чего ты? Я самый подлый человек на всей земле. Просто много читал. Раньше. И знаешь, что общего у всех историй про конец света? Как только ради выживания человек переходит грань допустимого. Это все. «Разруха, мрак и тлен. Пиздец, в общем». Анна провела ладонью по волосам. Она все еще не могла привыкнуть к короткой стрижке. «Нет, не так. Сначала базовые потребности, потом мораль. Если мораль сужает мои потребности, то я, пожалуй, пошлю ее подальше. Закодированные в культуре нравственные принципы, способ подавлять и управлять стадом, а я, например, не хочу умирать. Зачем жертвовать собой ради эфемерных догм?» И если бы это помогло, я сожгла бы любую книгу, чтобы согреться. Странно, что ты выбрала работу, где каждый раз приходится жертвовать своим комфортом. Это целесообразно. Хостелу нужны люди. Рабочая сила, ученые. А учителя? И учителя, конечно. Анна улыбнулась и дотронулась до руки Никиты. Тем более такие принципиальные. В сваленной куче веток что-то щелкнуло. Костер разгорелся. В желтых глазах Анны отразилось его пламя. Рано утром путники вышли на тропу, пролегающую сквозь топи. Первый день брели по деревянным мостикам, еще хорошо сохранившимся, но отчаянно скрипящим. Усталости не чувствовали. По обе стороны тянулись болота, деревьев и кустов тут почти не было, поэтому путь их... обозревался на много километров вперед. Ефимовна брела за Никитой, внимательно вглядываясь в мутную жижу болот, рассматривая гниющий хвощ, тускло-зеленые заросли клюквы, грязную пену мха. Волошин вдохнул прохладный, влажный воздух. «Как же хорошо!» «Что, Ефимовна, есть чего?» «Запасы пополняются?» Ершу. «Ефимовна соскребла с деревянного настила какую-то пушистую плесень». «Слушай, ты... Ты прости меня». «Ша, Ершу, Ефим!» «Ага, понятно. А на Аню не злись, ладно?» Старуха поджала тонкие губы и отвернулась. Он, в общем, и не рассчитывал на ответ». Однако после минувших событий уверенность в том, что Ефимовна осознает происходящее, укрепилась многократно. Более того, Никита понимал, что лишь благодаря ей они живы до сих пор. Наблюдая за старухой во время трехдневной стоянки, он заметил, что та, покидая лагерь, возвращается к костру с карманами, набитыми сухой травой, мхом, трухлявыми ветками – Тогда он нашел в рюкзаке небольшую походную сумку, когда-то принадлежавшую Андрею, и вручил ее Ефимовне. «Вместо той кошелки тоже ничего такая добротная». Солнце садилось, небо исполосовали розовые прожилки. На горизонте показался участок суши, достаточно большой, чтобы порасти сосновым бором и колючими кустами малины. Болото вокруг дюны разливалось в озеро – С одной стороны к суше можно было добраться по мелководью. Под руководством Анны путники добрели до берега. Останемся здесь до утра. Хорошее место. Дальше дорога станет сложнее. Не исключено, что сухих участков больше не встретится. До наступления ночи Никита и Анна занимались разведением костра. Сушили вещи, вместе готовили ужин. Еду почти не экономили в надежде на скорое окончание долгого пути. Ефимовна доедала последнюю пачку печенья. «На ужин рис с овощами, а Ефимовна уже съела десерт». Анна помешивала густое варево в котелке. «Ну и ладно, старушка заслужила. Как думаешь, она нас понимает?» «Уверен. Надеюсь, она меня когда-нибудь простит». Ночь выдалась ясной. На небе вспыхивали звезды. Они отражались в озере. Казалось... «Стоит лишь зачерпнуть котелком воду, и сияющие золотинки заискрятся в черной от посудине». Никите не спалось. Он думал о хостеле. В голове мелькали картинки. Цветущие сады, ухоженные домики, смеющиеся дети. Волошин уже знал, что в хостеле есть темное пиво, собаки, игровые клубы, школы, водопровод, чипсы, доски для аэродрифта. «Мобильная связь». «Но главное, там есть люди, женщины, мужчины, дети, старики». «Как никогда ему хотелось снова стать частью человечества». «Выполнять любую работу, восстанавливать, чинить, облагораживать, возрождать потерянный мир». «И в этом порыве страх сойти с ума доходил до наивысшей точки». Какую пользу он может принести, потеряв разум? Что толку от его стремлений, если он будет не в силах отличить горшок от ботинка? Задумавшись, Никита не сразу заметил, как озеро окутал туман. Он расползался с серыми клубами по воде, поднимался к берегу и стелился у самых его ног. Послышался короткий блеск. Никита насторожился. Неужели Рыба. Он ощутил едва заметное покалывание в кончиках пальцев и гадкий, знакомый уже холодок, где-то за ребрами. «Нет, не рыба!» Глянул на спящую Анну, даже не шелохнулась. Тем временем туман сгущался. Никита встал, желая вырваться из-под плотного белесого покрова. Тут он и заметил «желтый огонек». мерцающий где то посреди озера волошин тряхнул головой и сожмурился но когда он открыл глаза свет не исчез огонек приближался лодка тихо покачиваясь на воде она медленно скользила по озерной глади волошина охватило желание разбудить анну ефимовну на худой конец просто заорать Но словещая мысль о собственном безумии остановила его. Что, если он снова видит несуществующих призраков, слышит безмолвие, чувствует то, чего нет? Волошин сжал кулаки, пытаясь прогнать наваждение. вождение. «Все не по-настоящему, неправда, неправда, неправда!» Тихо шептал он. Лодка причалила к берегу. В ней стоял человек с фонариком. Фонарик, направленный прямо на Никиту, моргал желтым светом. Камни зашуршали под келем. Человек, чуть помешков, ступил на берег и медленно направился к кострищу. Движения ночного странника показались знакомыми. Он шел слегка покачиваясь, временами потирая шею, на которой синела борозда от давки «Андрей!» Мертвый товарищ подошел ближе На ресницах его еще сверкал иней Ну что, брат, как дела? П Плохо, Андрюх Плохо дела? Что такое? С, -с, С ума я сошел Тут не то Я закурю, не против? Есть огонек? Никита нащупал в кармане зажигалку Он почти смирился с тем, что видит галлюцинации, и сейчас его пугала лишь вероятность того, что проснется Анна и застанет его беседующим с пустотой. «Ты же умер». «Да». «Зачем тогда пришел?» Андрей с наслаждением затянулся, и лицо его на мгновение прозовело. Захотелось попросить поделиться сигаретами, но почему-то Никита решил, что это не лучшая идея. «Я ненадолго. Мне к тебе, по правде говоря, нельзя». Не ходи в хостел, Никит Бери старуху. Возвращайтесь к живице Обратно? Ты шутишь? Не могу больше сказать П Почему ты повесился? Бросил меня? Не бросил Ах, ну да, попросил Аню посмотреть за дружком Передал в добрые руки, как щенка Она ни при чем Я перенастроил коммуникатор Коммуникатор? Пальце Андрея вдруг свело судорогой. Сигарета упала на землю. Он вытянул шею и издал страшный хрип. <реклёв> Глаза его закатились. Он поддался вперед и почти повалился на Волошина, обхватив его каменеющими руками. «Пять, шесть, девять...» «Не могу!» «Дальше!» Возле берега снова раздался плеск. В желтых подгнивающих зарослях осоки послышалось шипение. «Ноль, три, один, счаст!» Никита удержал друга от падения. Ощущая его тяжесть, вдыхая аромат сигарет, он не мог поверить, что Андрей мертв. И только холод исходящий от тела, да, пожалуй, фиолетовый шрам на шее!» Не оставляли никакой возможности думать иначе «Помоги!» Тоненький детский голосок донесся со стороны озера Волошин изумленно уставился на заросший берег Худенькая белая рука цеплялась за траву и камни «Люська!» Никита уложил товарища на землю и рванул к озеру Люська наглоталась воды, рот ее был полуоткрыт глаза затуманены, но жива жива это волошин понял сразу. В ней пульсировала теплая энергия. На виске вздувалась голубоватая венка. Он протянул люську на берег, та всхлипнула и уронила голову, теряя сознание. Ноги ее за что-то зацепились, трава скользила, и вскоре Никита оказался по пояс в воде. Обхватив девочку за талию, он пополз вперед, но, казалось, тело его парализовали неведомые путы. Берег отдалялся, что-то затягивало их на глубину. Он рванул изо всех сил. По озеру закружились воронки, совсем крошечные у берега. Они ширились и вырастали в гигантские водовороты. Никита слышал, как за его спиной вскипает и бурлит вода, изрыгая на поверхность ил, рыбьи кости, потерянные давным-давно сережки, поплавки, поднимая с дна утопленников. В силе сделать долгожданный вдох Мертвецы раззявливают челюсти Но разложившиеся легкие не могут подарить им Драгоценный глоток воздуха Тяжелый стон пронесся над дюной Никиту и девочку поглощала страшная глубина Только мертвые получают Голос раздался совсем рядом Кто-то наблюдал за ними из лодки, на которой приплыл Андрей Длинный человек в черном костюме Гробовщик помахал фонариком Сюда! Никита, не задумываясь, развернулся к длинному И все еще удерживая Люську, погреб в сторону лодки Озеро тут же успокоилось Плыть стало легко Гробовщик ждал Непропорциональный силуэт его явственно очерчивался в свете фонарика. В тот момент, когда Волошин потянулся к бортику, резкий удар по руке выдернул его из гипнотического транса. Рядом с гробовщиком стоял Андрей, он держал весло. «Плыви к берегу, не слушай!» Никита замешкался. Силы покидали его. «Плыви, говорю!» Андрей, казалось, мучает страшная боль. По телу его пробежала судорога. «Коммуникатор!» Крикнул он в пустоту и махнул веслом. Лодка скользнула в туман. Последнее, что увидел Никита, злобную гримасу гробовщика. Пасть его распахнулась, обнажая ряд острых треугольных зубов. Пронзительно яркий солнечный луч. Скользнул по лицу Волошина. Он застонал и перевернулся на другой бок. Спать все еще хотелось, но невыносимая духота заставила открыть глаза. Он полежал, немного прислушиваясь к разговору у костра. Да ни хрена я не помню! ругалась Люська. Спроси, чего попроще. Говорю же, хотела Никиту напугать, спрятаться, но и глаза у него были, когда он пушистика увидел. «Кого? Пушистика! Это жук мой! Я его на поляне подобрала! Вот! Он у меня в кармане живет! Хорошенький?» «Да!» — в голосе Анны послушался скепсис. «А как ты нас нашла?» «Это, конечно, капец! Думала, все, совсем потерялись! Хорошо еще в рюкзаке оказались две упаковки вельного мяса и сушеная морковь. Это я неделю и ела. Растягивала. Зато воды много было. Когда есть сильно хотелось, пила». Потом к вашей стоянке вышла. Смотрю, пустая пачка печенья. Ну, думаю, Ефимовна нашли. А в кострище угольки теплые. Я крошки печенья в рот сыпала, съела последний кусок мяса и пошла по мосткам. До самой ночи шла, а потом поскользнулась и ударилась обо что-то. Не знаю. Короче, в воду, видать, свалилась. Помню только, как Никита тянет меня на берег. Да еще пожрать, а! Люська, ешкин кот. Никита не выдержал. и в один момент, очутившись у костра, приподнял девочку и крепко ее обнял. Двигаться решили немедленно. Люська чувствовала себя на удивление хорошо и от дополнительного дня отдыха отказалась. Из дневника, запись 13, 28 февраля. Вчера неожиданно резко оборвались деревянные мостки. Ничего не остается, как... Преодолевать болото вброд Отдыхать негде Иногда попадаются редкие возвышенности Или камни, выступающие из воды Но само собой разжечь костер Или даже расположиться вчетвером на ночлег На таких стоянках невозможно Всю сегодняшнюю ночь брели в темноте Мысли мои часто становятся сумбурными Я чувствую постоянный страх и не понимаю «Где эпицентр ужаса? Во мне или вовне?» «Все эти дни думаю про Андрея. Неужели галлюцинации бывают такие реалистичные?» На одной из коротких стоянок нашел в рюкзаке коммуникатор. Он светился. Зачем-то спрятал его под свитер. «Так и становятся сумасшедшими». Не удивлюсь, если на следующей стоянке начну мастерить шапочку из фольги. Черт, писать невозможно. Страницы влажные. До хостела осталось несколько дней путей, и чем ближе мы к цели, тем сильнее одолевают сомнения. Что там? Еды совсем мало. Рюкзаки легкие, но ноги снова начинают болеть и покрываться язвами. Проклятая болотная вода! Никит, но ну что там прохлаждаешься? Пошли! Анна уже стояла в болотной мутной воде с рюкзаком за плечами. Ветер трепал ее волосы. Может до утра тут останемся? Вдруг больше не будет сухих мест? «Ночью трудно идти, люськи он вообще вода по пояс. Если на каждом холме будем зависать, еще неделю придется топать, а еды почти не осталось. До темноты как минимум часов пять. Давай-ка, не раскисай!» Никита неохотно спустился с холма. Они шли, аккуратно ступая по илистому, топкому дну, кое-где натыкаясь на потонувшие деревянные мостики. Впереди Анна, за ней Ефимовна. Старуха выглядела расстроенной, и пришлось... Расстаться с шубой, которая намокнув, потяжелела настолько, что весила больше всех их вместе взятых. Люська брела за Ефимовной, замыкал цепочку Никита. «Пефеньку-чудефеньку, нам мы впоем!» Вдруг пропела или, скорее, проорала Люська. «Ты чего шепелявишь?» Она обернулась к девочке. «Фубы! Вообще выпадать втали! Утром два выплюнула, а песня для бодровти? «Ей витаминов не хватает», — пояснил Никита. «А на ребенок совсем?» «Ничего, Люська, придем в хостел, отведу тебя к стоматологу, починим тебе зубы». «Вот еще! Мне и так и Бодрый настой к ночи сменился усталостью и раздражением. Зажглись первые звезды, а ни одной возвышенности, ни холма, ни даже камни, выступающего над землей, не встречалось. Напротив, болото как будто становилось глубже, Ботинки присасывались к килистому дну, и каждый шаг давался с трудом. Свет фонариков освещал дорогу. Ночь выдалась ясная и ширь болота просматривалась почти до самого горизонта. Путники уже давно привыкли к запаху гниющей травы и тухлых яиц. Но сейчас Никита уловил еще что-то в воздухе. «Странный запах, да? Похожий на йод». Никто ему не ответил. Путники двигались в молчании. Он поводил головой и заметил, как по воде расплывается почти прозрачное зеленоватое свечение. «Вы видали? Тут с водой что-то, ребят!» Люська обернулась. Она хотела что-то сказать, но Никита в ужасе отпрянул. «У девочки не было лица!» Она выглядела в точности, как дешевый манекен для демонстрации шляп. Волошин попятился назад. Отступившись, он упал в воду. Подбежала Анна. Она протянула руку, чтобы помочь встать. Но и у нее вместо лица оказалась белесая гладь. «Вы не они, не люди!» – заорал Никита. Он, спотыкаясь, бросился бежать, сам не ведая куда, когда вдруг вступил в мягкую, податливую зыбь. Нога начала проваливаться. Волошин дернулся, нога погрузилась в трясину по щиколотку. Каждое резкое движение приводило лишь к тому, что болото засасывает его все сильнее. Он попытался успокоиться. Анна и Люська, казалось, потеряли к нему всякий интерес. Девочка достала из-за пазухи уголек. Она аккуратно нарисовала на лице два круглых глаза и улыбку. «Лицо получилось бессмысленным и жутким!» «Мама!» – позвала девочка и вперилась угольными глазами в пустоту, словно бы видела там кого-то. Никита с надеждой взглянул на Ефимовну. Та не изменилась, но что-то страшное виделось ей. «Ефим! Ефим! Ефим!» – тараторила старуха с ужасом, глазея по сторонам. Анна, постояв немного неподвижно, Вдруг сняла голову-болванку с плеч и бросила ее в воду. Покачнулась. Руки ее, двигаясь сами по себе, пощупали обрубок шеи, прошлись по телу, залезли в карман и вынули охотничий нож, который Никита подарил подруге накануне. Лезвие сверкнуло зеленоватым сполохом. Анна направила нож на себя. Острие прижалось к груди». «Мама!» – жалобно проныла Люська. Она сошла с тропы, ведомая призрачным наваждением, все глубже погружаясь в воду. Зеленоватое свечение, исходившее от болота, сделалось ярче. Оно приобрело ядовитый цвет. Никита с усилием выдернул ногу из трясины. Потеряв ботинок, он рванул к Одним ударом выбил нож из рук. «Мы все отравлены, Ань, ты что-то видишь? Видишь? Это неправда, галлюцинация! Просто не сходи с тропы, стой тут!» Он махнул девочке, нащупав ее руку. Волошин развернул Люську к себе, страшное лицо ее вдруг кожило. Нарисованные губы задвигались, монотонным мужским голосом она проговорила. «Никто уже не человек!» Хотелось убежать, закрыть уши. Перестать чувствовать и видеть, но, стиснув зубы, он потащил девочку к тропе. Она вращала головой, повторяя «Никто не человек, не человек, не человек!» «Болото источает что-то ядовитое, мы видим галлюцинации, нельзя паниковать! Все, что тут происходит не по-настоящему, вы меня слышите!» Никита почти кричал. Он выбился из сил от изнеможения и ужаса, и тут раздался голос Анны. «Натяни свитер на рот и нос! Попробуем снизить концентрацию яда! Это ужасно, ужасно! Что, что тут происходит?» «Аня, веди Люську, не отпускай ее! Я возьму на себя Ефимовну!» Стараясь не поддаваться искушению убежать, спрятаться, сойти с тропы, они побрели вперед». Оборачиваясь, Никита видел, как безликие спутницы его бредут в воде. Улюсь от влажности растеклись глаза. Улыбка расползлась и выглядела все это воистину демонически. Временами она всхлипывала, звала родителей, а порой не своим голосом бормотала страшные проклятия. Ефимовна хваталась за него тощими руками, тряслась и причитала. «Все хорошо, все будет хорошо», – утешал Волошин. На рассвете Никита увидел желтый берег, поросший редким лесом. Лиловые сосны в утренней дымке тихо покачивались. Он взглянул на Анну и понял, наваждение рассеялось. Она все еще сжимала в руках охотничий нож. Губы ее дрожали, но в желтых глазах светилась надежда. «Песчаный лес!» Тут проходит граница, сейчас уже условная Ни одной страны на земле не осталось Дальше Куолин, это аванпост хостела Мы спасены, спасены Ты в порядке? Руки изранены, но жить буду Люська побежала к берегу Она шлепнулась на влажный песок Холодный! Измотанный ночным кошмаром Никита присел рядом с девочкой Вид у него был жалкий Все тело в мелких ссадинах Один ботинок остался в трясине. Рюкзак с провиантом потерян. «Блин, пуховик утоп!» «А у меня вот в то!» Люська сняла с плеч свой рюкзак и извлекла оттуда плюшевого Пикачу, фонарик, несколько зажигалок и алюминиевую кружку. «И пуфистик!» Жук, как ни в чем не бывало, сидел у девочки на плече. «А что он ест?» «Не знаю!» «Может, кору!» «Ты его дрессируй!» Будем как бродячие циркачи выступать Так он дрейфированный Видишь, какой полофлофный <свят> можно и в цирк Только сначала маму с папой найдем В песчаном лесу сделали короткий привал По очереди пили воду, разогретую В единственной алюминиевой кружке Дымок от костра тянулся к голубому небу День обещал быть изумительно ясным Ефимовна сосредоточенно копошилась в сумке Доверху набитой травой и мхом Люська с восхищением смотрела на Никиту, который излагал свои мысли по поводу сегодняшней ночи. «И в тот момент, когда ты, Люська, начала звать маму, мне стало ясно, что каждый из нас видит что-то свое. Я читал, что алкоголики разных национальностей в бреду встречают видения, характерные для своей культуры. Грубо говоря, там, где русскому мерещится черт, китаец увидит дракона». «И кто ты видел?» «Как будто вы перестали быть людьми, словно я снова остался один, и это было очень страшно». «Не то Флофа. А меня мама звала. Она утонула. У Умирала». «Это всего лишь видение. Ань, ну а ты что видела?» «Трудно описать. Просто чувствовала страшную опасность. Как будто мне угрожало что-то ужасное». «Эгоистка, только о Фибе Думаев! За песчаным лесом начинался пригород Куолина. Никита шел по широкому, местами зеленому полю, глазея на рассекающие воздух лопасти ветряных мельниц. Аккуратные подсобки, будто бы только недавно оставленные обслуживающим персоналом. Ни брошенных электромобилей, ни строительного мусора, ни ржавых механизмов. Ничего. что свидетельствовало бы о страшных событиях 2039-го. Особенно Волошина впечатлили гигантские, прозрачные, будто бы стеклянные колбы, расставленные ровными рядами по всему периметру поля и ослепительно сверкающие на Солнце. А это что еще за штуковины? Оптика-конденсорная система поглощения световой энергии. Ха, ничего не понял. Да я сама плохо в этом разбираюсь. Потом в хостеле спросишь. Из дневника запись 14. Последняя. 1 марта. Первый день календарной весны. Хотя кого сейчас волнует календарь? Что-то сдвинулось во времени или я потерял счет дням? Солнце уже достаточно прогрело землю, чтобы из мертвой почвы начали прорастать травы и цветы. Я слышу щебет птицы, чувствую, как воздух наполнен ультрафиолетом. Мы возвращаемся в цивилизацию. Вот оно, абсолютное счастье. Совсем скоро я надеюсь забыть о страшном путешествии. О помешательстве, видениях, монстрах Мне удалось спасти дневник Я вовремя спрятал его под свитер, однако писать сюда больше не хочется Зачем беседовать с собой, если вокруг будут сотни, тысячи живых людей И времени на пустые мысли, я надеюсь, просто не останется Это будет последняя запись Совершенно оголодавшие едва живые после пережитых событий Мы добрались до Колина По словам Анны, тут безопасно Интересное место Совсем не похожее на другие Забытым богом населенные пункты В которых мне случалось бывать Выложенные камнем мостовые Старинные постройки с куполообразными крышами Древние часовни Как будто совсем не тронутый разрухой Понятно, что за городом ведется наблюдение Даже сейчас я чувствую незримый, мудрый контроль Не слежку, нет, заботливый присмотр Остановились в небольшом домике Какой-то необычной круглой формой С невероятно белыми стенами Складывается ощущение, что нас тут ждали Постель с чистым бельем Шкафы, наполненные едой Книги, игрушки. Люска катает пушистика на маленьком поезде. Анна запустила электрический генератор и приготовила обед. Уходить не хочется. Единственное, что омрачает общую радость, странное поведение Ефимовны. Похоже, все еще не может прийти в себя после ночи, проведенной на болоте. Есть отказывается, в дом не заходит. Сидит на ступеньках и нашептывает что-то без остановки. Ну ничего, теперь будет только лучше. Все будет хорошо. По инвентаризации из полезного два фонарика, плюшевый Пикачу, три зажигалки, охотничий нож, коммуникатор. Никита закрыл дневник и обвел глазами комнату, в которой они расположились на отдых. Светлая, просторная, обставленная добротной мебелью. На полу цветастый пушистый ковер. Люська сидит, скрестив ноги, изучает устройство изящного игрушечного поезда. «Люсь, у тебя рюкзак рядом?» «А то!» «Я тебе хочу одну вещь подарить. На память». Никита протянул девочке дневник. В комнату вошла Анна, она держала сложную в стопку чистую одежду. «Вот, переоденьтесь, нам пора». Сама она была облачена в светло-бежевый комбинезон с разноцветными нашивками на груди. «Вот ты какая! В форме!» – восхитился Волошин. «Может, останемся еще ненадолго? Тут хорошо, не хочется уходить». «Уходить, в общем, никуда и не надо, мы на месте». Она подошла к Никите и ласково потрепала его волосы. «Добро пожаловать в хостел».